хоть и сердилась из-за этих детей. Видите ли, в давние времена я сама держала сторону Ирен против Сомса. Я хотела, чтобы она еще в самом начале ушла от него. Ей прескверно жилось. Он был такой, такой слезняк, когда дело шло о его драгоценных правах, и гордости настоящей в нем не было. Подумать только, навязываться женщине, которая вас не хочет. Да, подумал Майкл. Подумать только. В 80-х и 90-х годах люди не понимали, до чего это противно. Хорошо, что теперь поняли. Поняли? Протянул Майкл. Ну, не знаю. Конечно, поняли. Майкл не решился возражать. Теперь в этом отношении куда лучше, чем было. Нет того глупого мещанства. Странно, что Флер... «Вам всего этого не рассказала?» «Никогда ни словом не упомянула». «О?» Это прозвучало удручающе, так же, как и все ее более пространные реплики. Она явно думала то же, что думал он сам. Флер была задета слишком глубоко, чтобы говорить об этом. Он даже не был уверен, знает ли Флер, что до него... Дошла ее история с Джоном. И вдруг, почувствовав, что с него довольно удручающих реплик, он поднялся. «Большое спасибо, что сказали мне. А теперь, простите мне, пора». «Я зайду поговорить с Флёр относительно портрета. Нельзя упускать такой случай для Харолда. Нужно же ему получать заказы». «Разумеется», — сказал Майкл. Он надеялся, что Флер лучше его сумеет отказаться. «Ну, до свидания!» Дойдя до двери, он оглянулся, и у него сжалось сердце. Одна, в этой огромной комнате, она казалась такой воздушной, такой маленькой. Серебристые волосы, напряженное личико, которому выражение восторженности, хоть и направленный не по адресу, все еще придавала молодой вид. Он что-то получил от нее, а ей ничего не оставил и разбередил в ней какое-то давнишнее личное переживание, какое-то чувство не менее, может быть, более сильное, чем его собственное. Да чего она, верно, одинокая. Он помахал ей рукой. Флёр была уже дома, когда он пришел, И Майкл вдруг сообразил, что единственное объяснение его визита к Джун Форсайт — это она и Джон. «Нужно написать этой маленькой женщине, попросить, чтобы не рассказывала», — подумал он. «Не годится, чтобы Флёр узнала, что он...» рылся в ее прошлом. «Хорошо покатались?» — спросил он. «Очень. Энна напоминает мне Фрэнсиса, только глаза другие». «Да, они оба мне понравились тогда, в Маунт-Вернон. Странная была встреча, правда?» «Когда папа захворал». Он почувствовал, что она знает, что встречу от нее скрыли, если бы можно было поговорить с ней по душам, если бы она доверилась ему. Но она сказала только, — Скучно мне, без столовой, Майкл.